Глава 14. Окраины Технограда Брянск бар-причал 2145 Что будем делать? Шуша наклонился ко мне, постаравшись сделать это незаметно. Для начала не дергаться! Прошипел я взглядом показывая на старого пропойцу. Теперь его присутствие нам мешало. Кто знает, что придет в голову алкашу? если он вдруг заметит, что мы избегаем внимания компании недавно зашедших гостей. Может, проигнорирует, руководствуясь принципом не лезть в чужие дела, особенно тех, кто любит отдыхать в причале. А может, захочет заработать и даст дружкам капы знать, что мы тут. К счастью, любитель дармовой выпивки оказался занят разговором с Леркой, польщенной интересом со стороны девушки. И вот тогда, сударыня, они и провели свою знаменитую чистку эхом несмываемого позора, пронесшейся по истории. Кто они, понятно, новые власти, пришедшие после двадцать пятого года. А что за чистка? Самых умных, самых одаренных и просвещенных цвет российской интеллигенции. Лишили слова и отправили в неизвестность. А, это он про журналюк? Пытавшихся разогнать панику Да, тогда с ними хорошо поработали Повальные аресты, стрельба при оказании сопротивления Ссылки и лишение гражданства Информационное пространство тогда и правда зачистили жестко Еще бы, такой дурдом творился Казалось, еще чуть-чуть, и страна свалится в полную пропасть Тех же, кто выжил потом, и вовсе отрезали от сферы запретив заниматься любой деятельностью. Ну да, критиковали всех подряд. Сами ничего не делали, а потом обиделись, что их послали нахрен. Странные люди. «Закажи еще короны», — попросил Шуша. Глаза бывшего преподавателя изящной словесности заблестели. Он умоляюще взглянул на Лерку. Она кивнула и взяла еще три стопки местной настойки. «Может, вам закусить чего-нибудь?» — спросила она. Я насмешливо фыркнул. «Какая заботливая!» Старик опасливо покосился на меня. Каким-то шестым чувством он ощущал во мне угрозу. «Нет, доченька, спасибо, я уже привык». «Не называй меня доченькой!» Неожиданно резко бросила Лерка. Старик поперхнулся, но быстро сориентировался. «Конечно, милая барышня, как вашей душеньке будет угодно!» Залебезил он, испуганный внезапной вспышкой ярости. Мы с Шушей тоже с удивлением уставились на девчонку, переглянулись, но ничего не сказали. Как и старого пропойцу, жизнь нас тоже давно отучила лезть в чужие дела, особенно в чужие души. «Давай дальше рассказывай свои сказки», – велел я. Мы играли роль простых посетителей, стараясь не выделяться из толпы. Краем глаза я следил за компанией Капы. Они почему-то не пошли в закрытую зону, несмотря на весь свой прикинутый вид, и обосновались у барной стойки. Судя по поведению, они сюда пришли все же отдыхать, а не кого-то искать. Один из парней усадил себе на колени невесть откуда взявшуюся девицу в короткой юбке и по-хозяйски облапал ее за грудь. Девка шутливо шлепнула ему по руке и что-то сказала на ухо. По лицу пацана скользнула широкая ухмылка. Из кармана брюк появилась пачка банкнот. Несколько купюр тут же перекочевали в ловкие пальчики ночной бабочки. К этому моменту уже стало понятно, что это одна из представительниц древнейшей профессии. Развлекаются. Ладно, это нам на руку. Я стрельнул взглядом в сторону выхода и выругался под нос. У дверей тусовались дружки-капы с улицы. Та самая шестерня на подхвате, которая сегодня так эффектно сделала ноги. Видать, за подобное поведение их сегодня не пустили за общий стол. А вот это уже плохо. Любой из этих слизняков мог нас узнать. Если не Шушу и Лерку, то меня точно. Я сегодня прямо на их глазах разделал их лидера, как мясник свинью на скотобойне. Такое быстро не забывается. Черт. пока слинять не получится. Совершенно варварские бомбардировки ужаснули весь мир. Разве не из тех стран пришла зараза? Прервала пропойцу Лерка. Да, но ведь можно было решить дело по-другому, горячо заспорил старик, забывшись. Но тут же опомнился и смущенно шаркнул под стулом ногой. Извините, сударыня, воспоминания о тех ужасных днях До сих пор вызывают во мне Глухую горечь и печаль Скорее уж бешенство Заржал Шуша и отправил в рот Очередную порцию орешков Утечка произошла случайно Никто не мог знать К каким последствиям это приведет Горячо заявил Опустившийся филолог На миг утратив осторожность Правительство тех стран Могло догадаться Что ничего хорошего Из этого дерьма не выйдет Лениво процедил Шуша. «Каким имбецилом надо быть, чтобы разместить у себя на территории военные биолаборатории другой страны и не ждать за это ответку?» Звякнула система доставки. Заслонка отъехала, выдвинув поднос с горячей яичницей, колбасками и сэндвичами с ветчиной. Новое пиво еще не подъехало. Перегрузив тарелки на стол, я принялся за еду. Лично меня разговор об истории мало интересовал. Что было, то прошло. Пылью поросло. Какой толк об этом говорить сейчас? Прошлое осталось в прошлом. Его не изменить. Штатовцы надеялись, что будет хаос. Тогда еще у власти остались дряхлые старики из старых времен. Эти никогда бы не решились на удары по дружеским республикам, уверенно заявил Шуша. К счастью, их вовремя сбросили. и влепили по тем ублюдкам от души. Лерка закивала, я усиленно жевал, изредка отслеживая капус компании. Старик скорбно поджимал губы. Знаю я эти разговоры на политические темы. Скоро так до мордобоя дойдет. Точнее, Шуша отметелит старого пердуна, вынеси его на пинках из зала. Но ядерные бомбардировки не могли привести ни к чему хорошему. Старик и правда выглядел расстроенным. Ультраправые, пришедшие к власти, пошли на радикальные шаги, которых можно было избежать и сдохнуть всей веселой толпой, злорадно закончил Шуша, позволив мразям уйти безнаказанными. Пропойца опустил голову, но все же нашел в себе силы возразить. Но ведь они тоже пострадали. После утечки населения Грузии, Казахстана, «Да плевать на этих ублюдков!» – взорвался Шуша. «Твари сами виноваты, что с ними случилось?» «И ядерные бомбардировки тоже правильно провели. И ответные контратаки со штаммами боевых вирусов по территории Европы и Штатов тоже правильно сделали». «Ну, понеслось. Походу, Шуши лучше больше не наливать. Он как всего с одной бутылки короны завелся». А если еще парочку выпьет, вообще кран потечет. Тихо, тихо!» Я приподнял руку, призывая к спокойствию. «На, лучше поешь!» Громила что-то пробормотал, но взял предложенный сэндвич. «Давно мы не бухали нормально, уже и вкус позабыли, и нарезала с непривычки. Вот вы знаете, кто такой Маркони?» Горько спросил алкаш. Лерка и Шуша равнодушно пожали плечами. Старик сутулился. Вот и я о чем. Всю историю извратили. Все достижения приписали себе, исключив из нее всех неудобных личностей. Даже величайшее достижение человечества, полет на Луну, безжалостной рукой вычеркнули из аналов истории. «Ты про штатовцев, что ли, старый пень?» «Так это обманка. Все знают об этом», уверенно заявил Шуша. Старик долгую секунду смотрел на него. «Но это не значит, что Маркони не изобрел радио, и что Армстронг не побывал на Луне», — сказал он. «Радио изобрел попов», — сказал, как рубанул Шуша, сверля яростным взглядом про пропойцу. «А на Луну никто не летал!» Старик возмущенно открыл рот, явно собираясь возразить. «Похоже, хорошо уже не только Шуши, и кого-то сейчас будут бить». Возможно, даже ногами. Данные энциклопедии полностью извратили молодой человек. Вся история полностью отредактирована в угоду русской нации. Хуже того, доступ к сфере закрыт для части людей. Знаете, что высвечивается на комме в так называемых вражеских странах? Зона изгоев. Это совершенно недопустимо и недостойно, патетически воскликнул старик. Так у них есть свой интернет, вмешался я. Какие проблемы? Но сфера намного более совершенна. Она работает на других принципах. Вы только подумайте, каких бы высот достигло человечество, если у всех был доступ к этому величайшему открытию нашего времени. Я зевнул. У большинства человечества доступ туда и так есть. Именно, именно так. Алкаш возбужденно затряс указательным пальцем. И именно из энциклопедии, а не из Википедии, несчастные необразованные жители Южной Америки, Африки, Азии и Востока узнают об истории человеческой цивилизации, полностью извращенной в угоду наших властей. «Пусть твои дружки-западницы создадут свою сферу», – злорадно хмыкнул Шуша. Я лишь ухмыльнулся на предложение. Сфера работала на совершенно иных принципах, чем старые компьютерные сети: информационные поля, которым не требовались спутники, антенны, ретрансляторы, передатчики и вообще любое оборудование, кроме самого принимающего устройства, работавшего в любой точке планеты, за исключением ряда территорий и стран, полностью заблокированных на прием и передачу данных. Получив в свои руки такой инструмент. Новые власти развернулись по полной. Некоторые называли их ультраправым правительством. По мне, так они отмороженные на всю голову циничные технократы, не прощающие обид и обожающие устраивать подлянки недоброжелателям. Взять хотя бы историю с Олимпийскими играми. За отстранение национальной сборной упоминания об этих играх полностью убрали из энциклопедии, а также из сферы. вообще ничего не оставили, будто такого соревнования никогда и не существовало. Когда председатель международного Олимпийского комитета заговорил об этом, ему напомнили, что первые игры провели чуть больше ста лет назад. а потом с ухмылкой пообещали, что еще через сто, о них вообще больше никто не вспомнит. И это, несмотря на предложение урегулировать конфликт и прийти к взаимному пониманию. Однако, как и говорил, правительство технократов отличалось злопамятностью и не собиралось договариваться, а уж слово «компромисс» они и вовсе не знали. «Я уж не говорю про итоги Второй мировой войны. Утверждение, что Россия в одиночку победила Третий рейх, почему-то названный Еврорейхом, и вовсе не выдерживает критики», продолжал бубнить бывший филолог, прикладываясь к очередной стопке. Вытерев губы грязным рукавом, он возмущенно закончил. «Это же не настоящая история!» «Кто вам сказал, что не настоящая?» С протянул я. «Кто ее до этого писал?» «Кто расставлял акценты?» «Кто трактовал факты?» «Разве не противоположная сторона?» «Просто ситуация повернулась на 180 градусов, и все!» Теперь настала наша очередь писать историю под свою диктовку. Плечи старика печально опустились. Он сам весь сгорбился. «Вы один из сторонников нового режима», – грустно промолвил он. Из меня вырвался смешок. «Да нет, мне плевать на все это. На прошлое, на историю, на ее трактовку. Я не знаю, буду ли жив завтра, а вы мне предлагаете задумываться о прошлом». «Для чего? Какой смысл? Просто я говорю, что на каждую точку зрения найдутся как те, кто за, так и те, кто против. Вот и все». Я доел последнюю колбаску и открыл пришедшую новую бутылку короны, бросив железную крышку в специальный выдвижной ящик для мусора. «Это всего лишь точка зрения на разные события. Но все это на самом деле не важно. Я наклонился чуть вперед». «Прошлое мертво, старик. Его нет. Будущее туманно. Его тоже нет. Есть лишь настоящее. И в нем надо жить. Все остальное тлен и суета». Я отсылетовал старику, сделав еще один глоток, и сытно рыгнул. Кажется, меня тоже постепенно начало накрывать. Хрена в день. Хреновы нервы, хреновая драка с капой. И хреново переживание от близости смерти на складе Мардатова. Все в конечном итоге дало о себе знать в самый неподходящий момент. Старик внимательно на меня взглянул. Знаете, довольно странно слышать такие вещи от человека вроде вас, сказал он. Вы производите впечатление образованного юноши, хотя по внешнему виду и не скажешь. По моим губам пробежала усмешка. Ну да. Просто я когда-то очень любил читать, пока не понял одну простую вещь. Прошлое, будущее, все это неважно. Есть здесь и сейчас. Вот что играет главную роль. Вот от чего надо отталкиваться. Я сделал еще один глоток. Именно когда ты осознаешь себя в этом моменте, ты понимаешь, кто ты есть и на что ты способен. Именно это важно. Все остальное полная ерунда. Старый пропойца глядел на меня с изумлением. Он явно не ожидал услышать такие рассуждения от уличного бойца. Шуша тоже вытаращился на меня, как на восьмое чудо света. Этот знал, что котелок у меня варит чуть лучше других, но явно не ждал таких мыслей. А вот Лерка выглядела задумчиво, разглядывала меня, о чем-то усиленно размышляя. Я мысленно ругнулся. Вышел из образа. Это все проклятое пиво. Все, уходим. Я бросил пару смятых двадцаток на стол перед стариком. Выпей за наше здоровье. Может, в будущем еще свидимся? К этому времени зал наполнился народом. Многочисленные посетители надежно скрыли нас от компании Капы. Не стоит искушать судьбу. Пора сваливать. Мы ввинтились в толпу и без проблем добрались до «Черного выхода», куда некоторые посетители выходили покурить что-нибудь особо тяжелое вместо простых сигарет. Пару раз нас пытались остановить, точнее Лерку. Особо обдолбанные субъекты тянули руки, разглядев в непосредственной близости от себя стройный женский силуэт. Думал, понадобится помощь, но наша стервочка справлялась сама. В какой-то момент вдруг приставала начинали хвататься за виски, а затем тихо сползали на пол, закатив глаза. Крутой фокус. Неудивительно, что она не боялась посещать такие места. Хотя все равно слишком опасно. Кто-нибудь внимательный мог и заметить определенные закономерности, потерявших сознание обдолбанных гоблинов и находящуюся в этот момент рядом одну и ту же девчонку. Вывалившись в полутемный переулок, мы обогнули о чем-то гогочущую компанию и быстрым шагом двинули в сторону освещенного пятачка на выходе из проулка. Вечерняя прохлада приятно овевала лицо, прогоняя хмель и принося с собой бодрость. — Стой! На углу Лерка резко схватила меня и дернула назад. Идущий сзади Шуша врезался мне в спину. — Какого хрена? — возмущенно возопил он. «Тихо!» — яростно прошептала Лерка, затаскивая нас обоих за угол. «Там капа!» Я вздрогнул. Остатки опьянения мигом выветрились из головы. Осторожно заглянув за угол, я увидел, как синтет в сопровождении все той же группы парней постарше выходит из причала. Мля! Чуть не нарвались. Они садились в черный массивный внедорожник с тонированными стеклами. «Тайган!» Хорошая машинка, крепкая, модель люкс-плюс. Даже думать не хочется, сколько стоит такая игрушка. Понты, наше все, пробормотал, наблюдая за тем, как хлопают двери роскошного авто. Классная тачка, горячо задышал над ухом Шуша. Не оборачиваясь, я ткнул локтем назад. Сзади послышалось сдавленное оханье и возмущение. За что? Не лезь под руку, огрызнулся я. Потирая ушибленную грудь, Шуша проворчал. — Резкий ты больно, стилет. Вот за это тебя люди и не любят. Я хмыкнул, как будто мне нужна чья-то любовь. — Тихо вы, они уезжают, — буркнула Лерка. — Надо номер запомнить. Я знаю одного чела, он нам их пробьет по базе транспортной регистрации. — Бесполезно, — вздохнул я. — Видите, по краям номера отблеск. Это монохромное напыление тень краски. Специальная хреновина, чтобы обманывать полюсов. У нее динамичный эффект. Через 10 минут цифры и буквы будут другие. Я помедлил. Дорогое развлечение. Не для этих районов. Покосился на Лерку. Ты не видела этих парней здесь раньше? Девчонка молча помотала головой. Неа. Слишком прикинуто выглядят для окраин. Может, из самого Брянска? Может. Я вздохнул. Только польза нам от этого предположения – шиш да маленько. Попасть в Техноград, не подняв тревогу, невозможно. А если вдруг каким-то чудом и пройдешь внешний периметр, то сканеры внутреннего кольца все равно вычислят незарегистрированного гостя и врубят тревогу. в протокол биологической безопасности. Именно эпидемии спровоцировали деление на Технограды и территории. Контроль. «Чертов контроль над населением в условиях массовой пандемии». Впрочем, в задницу это все. Сейчас я хочу только спать.